Глава 14. Введение на Воробьевых горах Луна вошла в свое могущество и, опоясавшись услужливо выпавшими на полночь созвездиями, застыла над Воробьевыми горами. Вот уже тысячи лет она останавливалась на этом месте, рассматривая раскинувшиеся над Москвою обетованные холмы Ее взгляд привычно оббегал на брошенную на город петлю Москвы-реки, затем устремлялся вглубь, туда, где причудливо стелется по земле деревья ведьминого леса, в просторечии называемого пьяным. Потом, уже попривыкнув к игре ночной светотени выискивала обрушенные оползнями гряды, где за ее отсутствие образовались зловещие жерла котлованов, на дне которых залегала черная глина. Потом луна, осматривая озера, лениво покачиваясь в их непроглядных водах. Так было прежде и так будет всегда. Только непривычным дозором обходила ночная властительница свои владения на Воробьевых горах в этот раз. В дни осеннего равноденствия, когда ночную землю заливал свет полной луны, Она призывала своих детей собраться перед ее лицом, принести ей дары жизни, прославить ее тайную власть и принять ее потаенную силу. Заметив на берегу озера распростершееся тело графа, луна садкала вокруг него незримый кокон и, отравляя его мертвенным светом, принялась терзать изнеможденный ум Федора Васильевича. Во сне или же в бреду граф явственно различал, как над ним ведут свои танцы странные зеленые огоньки, по всему напоминавшие стихийных духов, некогда видимых им в томе сокровенной философии Агриппена Темгеймского. Растопчин знал, что эти существа не только весьма назойливые и коварны, они не прочь подпитаться за счет своей жертвы, извлекая жизненную силу несчастного. Поэтому граф старался прогнать назойливых духов всеми силами, хотя это было ему весьма непросто. Почуяв легкую добычу, стихийные духи пытались забиться в глаза и засесть в зрачках, открывая двери в его душу. Предугадывая их намерения, граф морщился, крепче сжимал веки, полагая, что пусть кожу с лица сдерут, но глаз он все равно не раскроет. Тогда воздушные бестии Принимались щекотать его ноздри, лезли в уши и жалили в губы. Но не удавалось упрямым тварям одолеть Растопчина, и на все их уловки генерал-губернатор только глубже вжимался лицом в прибрежный ил. Духи отступились от него внезапно, точно так же, как глубокой ночью разом пропадают назойливые комары. Вместо них Раздались хнычущие, томящие сердце скулящие звуки. Действительно, где-то неподалеку гнусавила жалейка, от чего напоминала растопчину сопливого пастушка, плачущего о разбежавшихся овечках. Не успел Федор Васильевич прислушаться к его стенаниям, как тембр поменялся с унылого на пронзительный, и граф тут же подумал, что наверняка нерадивого мальчика принялись драть розгую. Когда жирожок, звизгнув тихонечко заворчал, то генерал-губернатор явственно представил, как высеченный сорванец забился в пахнущий свежевыпеченным караваем стожок сена и горько зарыдал о своей разнесчастной судьбе. Проплакав совсем немножко, мальчик забывается сном. Вот он уже не хнычит, а сопит. И снится ему давно умершая мамка, которая ласково подсовывает ему теплую белоснежную краюшку, которая хрустит под его пальцами совсем так же, как сжатые в кулачке высохшие стебли трав. Мамка сошла в погреб, и вынимает льда кринку сметаны, которую ешь, да не можешь проглотить, как вставший от обиды в горле ком. Сам Ростопчин лишился матери в возрасте трех лет и помнил ее только по скромному портрету навечным да вздохом кормилицы, когда гладя его по голове, она так жалобно причитала «Эх, Феденька, никто на свете не станет тебя любить как родная матушка, никому-то ты теперь, сиротинушка, не нужен!» Может, от перехвативших двух воспоминаний или от того что графу просто стало жалко несчастного пастушка, у него защемило сердце, и, судорожно глотая воздух над прибрежным илом, растопчи очнулся. К слову сказать, Воробьевы горы генерал-губернатор не жаловал никогда и по возможности старался их не только не посещать, но и держаться подальше от этого места. Пренебрежительное отношение части веренного города могло выглядеть несколько странным, если бы Ростовчин не умел отшучиваться. Своё равнодушие к Воробьёвым горам он объяснял тем, что здесь земля не московская вовсе, фантастическим образом прилепившаяся к первопрестольной. От того вся кривая, да вычурная, и привести её в надлежащий порядок нет никакой возможности. единственное, на что могут сгодиться Воробьёвы горы, так на постройку здесь университета, смеясь заявлял Ростопчин. Потому как все студенты суть требья и сволочи, а здесь их число станет убывать естественным путем, что явится несомненным благом для московского общества. За свою недолгое генерал-губернаторство Федор Васильевич приложил все усилия, чтобы Воробьевы горы пришли в упадок Они когда красующиеся здесь хоромы Алексея Михайловича были принепременно разобраны на дрова. Настоящей причиной неприязни к воробьевым горам был суеверный страх генерал-губернатора перед этим гиблым местом, которое облюбовали не только московские тати, душегубы и пакостники всех мастей, укрывавшие здесь награбленное и пряча по оврагам тела своих жертв, но и нечистая сила. Митрополит Платон неоднократно рассказывал Растопчину, что на Воробьевых горах до сей поры проводят свои гульбища волхователи с ведьмами. Ночами полнолуния здесь собирается всякая нечисть. Оборотни меняют личину с человечьей на волчью, а упыри отсюда нацеливаются, куда бы совершить свой кровавый набег. Но самым ужасным по суеверным сказаниям митрополита Были проводимые здесь пляски мертвецов. Известненькие все здесь столпятся, по большей части греховодные бояре до да княжата, и же с ними иноземные проходимцы, одним словом вся государева рать, мироправители века сего, си собаки антихристовы. Такая участь дана Петровскому охвостью в наказание за Ишскому все шутейные соборы и в назидание потомкам. Митрополит заглядывал в глаза Фёдора Васильевича и, замечая в них искорки безумия, распалял своё воображение живописой происходящей шабаши на Воробьёвых горах. Каждую весну до осень, в ночи полнолуния, их полуистлевшие останки всё так же танцуют и блудят а после нежат свои гнилые кости в лунном свете. Бабы их, тфу срамота, говорить и то погано. В неравноденстве на Ворубьевых горах свершаются ассамблеи духов, серечь пляски смерти, точь в точь, как на старинных латинских гравюрах. А в предводителях у них никто иной, как чернокнижник и сенатор. — Яков Велимович Брюс. — С благоговейным страхом, — шептал Платон генерал-губернатору, хорошо понимая, что за эти слова он может быть в мгновении ока обвинён не только в ереси, но и в государственной измене, растрижен и до конца своих дней в лучшем случае заключён в монастырскую тюрьму, а то и вовсе законопачен в Шельсербургскую крепость. Да губернатор несомненно, бы донес на митрополита, но, желая провести в Москве театрализованную постановку апокалипсиса, крайне нуждался в поддержке московского духовенства, для чего он не просто с интересом выслушивал роскости митрополита, но и всячески потакал Платону, даже приказал полицмейстеру-брокеру пороть и сажать в тюрьму доносивших на попов обывателей что он становится пособником в распространении крамолы и жутких обывательских суеверий. Но грядущая слава затмевала в его глазах возможные неприятности. К тому же, на самом деле, что мог сделать государь Буфону при дворе императрицы Екатерины, сумасшедшему Федьке, который верой и правдой служил его батюшке, отправить в отставку? Ну да когда ничто по сравнению с всероссийской, «Нет, европейской, даже с мировой славой!» Очнувшись и обнаружив себя распростетым на берегу лесного озера, промокшим до нитки, растопчем вымыл в черных водах перепачканное илом лицо и подумал. Ирония судьбы. Москва полыхает, а ее генерал-губернатору обсушиться негде.